Глава 20. Любительница чудес. Наверное, неудивительно, что после установленного в трактире алета зеркала и курсирующих по городу гонгов, извещающих жителей о моей лавочке, подобными магическими способами рекламы заинтересовались и другие дельцы Нортфола. «Магнус, добывая для меня различные диковины, кажется, вошел во вкус». Зайдя ко мне в очередной раз, он торжественно поставил передо мной волшебные ароматизаторы. Целый набор маленьких флакончиков в специальной подставке с креплениями. Стоило только высвободить их, они начинали парить в воздухе и испускать чудесные ароматы, вызывающие желание совершить покупку. При этом ароматы были разные. Запах свежеиспеченного хлеба для таверны, трактира или пекарни, свежих распустившихся цветов для цветочной лавки. Были даже и более неуловимые ароматы, которые, однако, действовали как невидимый магнит или некий спусковой крючок для потаенных желаний. Например, вдохнув аромат из флакончика с надписью «Запах приключений и тайн», я ощутила настойчивое желание отправиться в книжную лавку. А запах уюта и волшебства побудил черныша броситься на склад диковин с восторженным возгласом «Мои сокровища». Звучало почти как «Моя прелесть». «Гениально!» — восторгалась я, едва удерживаясь, чтобы не захлопать в ладоши. «Я бы до такого не додумалась». «Это ты-то?» Усмехнулся Магнус. «Главная фантазерка, краморка и отчаянная искательница чудес». Вот какой он меня считал. А что, даже немного приятно. О визите его отца в лавку мы оба молчали, усиленно делая вид, что никакого визита не было в помине. И все же порой в его взгляде я замечала вину, настолько нетипичное для Магнуса чувство, что я даже не сразу его распознала и далеко не сразу поверила в увиденное. Мне даже немного жаль, что я вынудила его отца покинуть лавку, чтобы избежать позора. Его желание заступиться за меня было так приятно, что мне хотелось насладиться им подольше, посмотреть, что он будет делать и что говорить». Но это все, конечно, малодушные мысли. Ни к чему стравливать отца и сына, даже если отношения между ними явно напряжены и без меня. И к гадалке не ходи, старший Линдгрен из тех, кто ставит престиж и статус во главу угла. Он не меньше Магнуса желает, чтобы тот оказался в гильдии магов. А тут на его голову свалились всякие диковины и любовницы. Я покраснела от одной этой мысли, хотя представить себя любовницей Магнуса мне от чего-то было трудно. Заманчиво, но трудно. Даром, что я фантазерка. Он такой серьезный, мрачный даже, взрослый и явно из благородной семьи, а я... Из размышлений меня выдернул знакомый низкий голос. «Не знаю, что у тебя сейчас в голове, Снежинка, но смотреть на тебя забавно». Я покраснела еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Клянусь, на какой-то миг я испугалась, будто Магнус прочел мои мысли. «Что вы еще принесли?» Преувеличенно бодро спросила я, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Метлу для твоей заказчицы-лентяйки». «И ничего, она не лентяйка, просто время экономит и энергию», добавила я, припоминая недавние слова колючки. Он хмыкнул, явно уловив отсылку. «В общем, это самоходная метла. Сама подметает пол, собирая пыль и мусор». «Зачем кому-то выбрасывать такую полезную вещь?» Удивилась я. Подозрительно сощурилась. «Вы же забираете только те диковины, которые никому не пригодились?» Магнус, кажется, даже оскорбился. «Разумеется, я маг, а не вор». Я хихикнула, вспомнив про игры, где можно было выбрать класс персонажа. Основными были как раз-таки маг, вор и воин. «Какая забавная мысль на этот раз посетила твою голову!» — поинтересовался Магнус. Я махнула рукой. а «Вы не поймете». «Правда?» — вкрадчиво спросил он. Что-то опасное было в его лице и тоне, так что я поспешила все же объяснить. «Но как это сделать, когда перед тобой человек, который всю жизнь прожил в мире заклинаний и волшебных артефактов?» «В общем, есть такая штука, как компьютерная игра. Помните ящик со светящимся экраном? Ноутбук? Вот на них можно играть в разные игры. И есть среди них такие, где ты можешь стать кем захочешь. Ты можешь создать своего персонажа и играть за него. Например, за сурового воина в сверкающих доспехах и с огромным мечом». «Воином?» – неодобрительно нахмурился Магнус. Зачем? Зачем бегать с мечом, если можно сотворить заклинание, которое заставит врага сгореть дотла? Ну, это же игра, терпеливо сказала я. Ты просто как бы играешь роль воина. Ты можешь сражаться с чудовищами, выполнять квесты. Это такие задания, за выполнение которых ты получаешь награду. Как задание от старейшин гильдии магов, наверное все равно не понимаю зачем сражаться с чудовищами если можно создать амулет который сделает меня невидимым ну это же игра вздохнула я то есть притворство в которой я маг становлюсь воином в которой обычный человек может стать воином поправила его я или например вором они обычно вооружены кинжалами или луком умеют красться и ну воровать зачем играть за того кто крадет Изумился Магнус. Что за странная тяга к совершению преступлений? Я рассмеялась. Не будьте такой букой и не воспринимайте все так серьезно. Просто некоторым нравится играть роль вора, которому нужно красть сокровища и убегать от стражи. Это весело. Странное у вас понятие веселья. Покачал головой колючка. А еще я подняла указательный палец. В этих играх можно стать магом. Магнус оживился. «А это уже интересно. Что этот твой маг умеет делать?» «Ну уж точно не запираться в башне и, к сожалению, не выносить всякие полезные штуки из других миров. Уверена, многие игроки со мной бы согласились. Это бы сильно помогло с прохождением игры». «Он может колдовать заклинания, сражаться с монстрами и собирать артефакты. И, как и персонаж любого другого класса, может повышать свой уровень и изучать новые способности». Магнус задумчиво потер подбородок. «Это как мои тренировки с наставниками? Значит, это не совсем бессмысленное развлечение». «Вот именно!» — радостно воскликнула я. «Но ты же понимаешь, что это все не по-настоящему. Ты просто как бы играешь роль другого персонажа. То есть я просто должен делать вид, что я другой человек?» — недоуменно спросил Магнус. «Ух, будь рядом мой старенький ноутбук, вышло бы куда нагляднее, чем пытаться объяснить вот так». «Ну, это как, как будто ты читаешь книгу, но при этом сам участвуешь в сюжете. Ты выбираешь, как будет развиваться история, и решаешь, кем тебе стать. Как будто ты сам придумываешь историю и одновременно проживаешь ее». «Значит, это такая искусственная реальность, где я могу быть кем захочу?» После недолгого молчания спросил Магнус. «Именно!» Теперь я понимаю, что ты, любительница чудес, в них нашла. На душе стало как-то по-особенному светло и тепло. Однако трогательный момент прервало появление в моей голове до ужаса забавной фантазии. Я представила Магнуса, просиживающего ночи напролет за ноутбуком. Наспех перекусывая пиццей, он сражается с виртуальными монстрами и собирает виртуальные артефакты. Я подавила смешок, но момент уже был упущен, и Магнус вернулся к прежней теме. Что до метлы, ее создатель обнаружил в ней некий изъян. Иногда метла с энтузиазмом гоняется за кошками. Вероятно, она испытывает к ним неприязнь, а изобретатель был заядлым кошатником, и между ними и метлой выбрал их. Так что, когда будешь продавать диковину, убедись, что у хозяйки кошек нет. Метла кошка ненавистница, задумчиво проговорила я. «Наверное, пора уже перестать поражаться тому, что оказывается в моих руках». Но этот мир, к счастью, продолжал меня удивлять.